Глава 49. Дуэль. го Я испустил рев, глядя на двуглавого. Двуглавый не отступил. Его свирепые безжалостные глаза всматривались в мою травмированную левую руку. Моя левая рука, укушенная двуглавом, теперь дееспособна. Вероятно, он снова укусит левую руку. Какая же ситуация у меня? В битве с двуглавым мне лучше атаковать правую сторону, потому что с той стороны он утратил голову. Го! <главы> <главы> Двуглавый пытается подойти и укусить меня с левой стороны. и Зная это, я придумал план. Я ударил в шею с правой стороны двуглавого. Если бы это был обычный бой, то этот ход был бы очень плохим. Я очень надеюсь, что после инцидента с правой головой двуглавый умрет от яда, но нет причин спешить с этим. Я молюсь, чтобы мыслочерты остались живы. Отступай, и выжидая момент, когда двуглавый начнет выдыхаться, я иду медленно к ящерице, чтобы проверить ее безопасность. Моё тело тоже отравлено, но это неважно, если всегда есть детоксикация, и я спешу к ней. Я циркулирует по телу очень быстро, было бы хорошо, будь он помедленнее. Если было бы и так, то у меня нет желания отступать сейчас. Ранее мы сталкивались. Он двигается ближе к левой стороне, а я, в свою очередь, ближе к правой стороне. Сталкиваясь с бульдогом, он наносит атаку навыкам укус, после чего слышен звук ломающихся зубов, а я со своей стороны, атакую ударом дракона в его корпус. Габа... Я почувствовал, что ударил кулаком во что-то твёрдое. Мы оба отравлены ядом, так что пора покончить с этим. Я насильно поднимаю свою дрожащую левую руку и обхватил собаку обеими руками, а потом воспользовался сильным прыжком и оттолкнулся от земли. Используя детское дыхание, я направил его вниз, и мы взлетели, рассчитывая приземлиться на тело двуглавого. Га-га! Стонал бульдог. Но когда дело доходит до такой высоты, то моё сопротивление к падению неэффективно. Складывая крылья, мы падали по прямой. В игре с Курейби я получил смертоносного щелкунчика. Вот и используем его сейчас на оставшуюся голову. Оттолкнувшись от двуглавого, я снизил свои повреждения. А он на полной скорости врезался в землю. Навык щелкунчик повысил свой уровень с первого до второго. После падения с неба моя рука больше не была похожа на кусок мяса с кровью. Лучше не смотреть на неё долго. Взглянув вниз на двуглавого, я увидел, что он полностью согнулся в себя, а его тело погрузилось в конвульсии. Я не знаю условия для активации компаньона, но всё это безобразие должно закончиться. Отвернувшись от двуглавого, который потерял обе головы, я оглядываюсь, ищу сбежавшую ящерицу. Моё зрение затуманилось. Я продолжал идти, но шатаясь при ходьбе из-за левой ноги, которая не гнётся. Когда я приземлился после использования щелкунчика, моя левая нога получила несколько переломов. Вот я неудачник, даже ходить не могу нормально. Ладно, используем перекат. Округлив конечности и хвост, я решительно направился за лочертой. Моё тело начало чувствовать острую боль, будто тысячи игл протыкает меня, но я отчаянно продолжал идти по её следам. Мою голову начали наполнять неприятные мысли. Я пытался не думать об этом и контролировать свою скорость. Но почему мне так больно? И почему она сбежала так далеко? Это потому, что детоксикация может не сработать на мне? черта должна ждать меня на безопасной дистанции, ведь она очень важна для меня. Это моя вторая встреча с разумным существом, но я думаю о приятных моментах, связанных с черной ящерицей. Мы перестали враждовать после нашей гонки, совместно охотились на серых волков. Я пригласил ее в пещеру, чтобы относиться к ней с уважением. Мы бок о бок пили и ели сушеное мясо. После того, как я попал в этот мир одиноким, то единственным, кого я могу назвать друзьями, была Мария Лачерта. Хоть я и не встречался с Марией, потому что боялся ее реакции на свою эволюцию, ведь я ужасен. Только одной Лачерте было неважно, как я выгляжу в этом мире. го <реклама> После рева я поднял скорость моего берегата. Ценой за скорость будет распространение яда по всему телу. Восстановить его позже будет очень сложно, ведь мой организм будет долго ослаблен. Но я продолжал бежать.